Через некоторое время князь Слёжин на лавке принял новгородских бояр. Сбыслов и Гаврила Алексеевич уселись напротив. Похомылич развернул карту, закреплённую между двумя рейками, и с помощью крупной кнопки повесил на стену. Фон Виде отступает после разгрома под Орежком назад в Копорь. С него клад двух сот конехтов. В целом в городке ещё сотни не более. Лич показал узкий маршрут движения немцев. Откуда, знаете, против танцев? тихим голосом спросил князь. Человечек там у меня есть. Донесения с купцами регулярно шлёт, ответил Збыслов. А надёжный. Покуда не обманул. Рыцарь тот у него в доме гостил. Икунович не стал рассказывать, что в письме родственник жены умолял пристроить его в Новгороде, так он оказался вынужден жить всё это время в землянке, отдав дом оккупантам. Понятно. А давно сечи подрёжком была? Александр приподнялся с лавки, но вставать не стал. 3 дня назад пять сотен немцев посекли. Полоны зрядны захватили их, в Ладогу ведут по едлу похом. Выбить у орденцев из скопорья можно, только и вы должны мне помочь, соберёте ополчение. С этим княжий хуже если б город пришлось оборонять, тогда без вопросов встали бы все, а так хоть и их людей мало наберётся. Посредник на нашей стороне, но строг. Гниды недобитые народ мутит, всё подъемце лед желает. Человек что наберём, не больше, говорюша поправил кошелёк на поясе. Если что, заплатим. Вида ваши бояре в том, что у семеняних дитя без глазу. — Готовьте ополченцев, снаряжайте обоз, через два дня выступаем. Князь поёрзал и вскочил с лавки, направляясь к двери. Новгородцы сделали вид, что ничего не произошло. После совещания у Александра бояр пригласил к себе Яков, где подробно обсудили набор продовольствия и денежную компенсацию за поход. Крытый возок выехал из ворот Кремля уже под вечер. Ильич разливал из фляжки, полюбившись с друзьям коньяк, поднеся на полный к губам стаканчик, спросил. — Сбыслов, ты не в курсе, кто о псковских водчинах все знает? — Михаила Сытинич. Он земельку возле теплого озера лет пять назад приобрел, да только не впрок. Говорил я ему тогда. Не послушался, борти поставил, а теперь немец его мед жрет. — А-а, помню, все жаловалось, что жена ругает. Купчий даже по голове била. Так что печать свинцовая отлетела, до сих пор найти не могут. Аврюша захихикал. Что, прямо по голове удавил с похом? Ну, может, по голове всего разок, но печать потеряли точно. Любушка у него не только умная, как вдарит, мало не покажется. Ты-то откуда про жену Михаила знаешь? Икунович уставился на своего друга. Знаю. Мы же с детства с соседями были. Левая щека Гаврила Алексеевича сделала с Пунцовой, как двадцать лет назад, когда Гаврюша пытался неудачно ухаживать за Любушкой. — А тебе какой интерес в псковских землях? Сбыслов обратился к Ильичу. — Дочку замуж выдаю, хотел землице прикупить, подарок сделать. — Вот оно что. М -м -м. А как с немцем договоришься? Они наши грамоты даже рассматривать не будут. Наверняка уж кому-то земли отписаны. Ну, если интересно, то к Сытиничу заехать можно. У него мёд сороколетний есть. Икурвич залпом выпил коньяк и резко выдохнул. Ну, что скажете, Бояй? А поехали заодно про полчение потолкуем, ответил за всех Гаврила Алексеевич. Не коронованный медовый король Новгорода Михаил Сытинич встретил дорогих гостей на крыльце. Сватные силы его в первый раз пошли свадьбы детей. И приезд Быстрова Иконовича с друзьями стал неожиданностью, тем более что на дворе почти ночь. "Михаил, ты уж извини, что без предупреждения, от князя так что возвращаемся", начал было заводить разговор Быстров. "С, с каких-то пор свад притыждать должен, что родственников навещать будет? Заходите в дом бояре, проголодались небысь?" С этой ночи проходил гостей до светлицы. В то время Любушка подгоняла стрепуху, стараясь собрать яство и выстроить на стол дабы не ударить лицом в грязь перед уважаемыми людьми. В ход пошли пироги, половинка гуся с печёными яблоками, ещё не стывшая в печи каша и полный с горкой поднос жареной рыбы. Как назло приличного заморского вина в доме не было, доставать старинные меды без разрешения мужа нельзя было. Неспроста приехали, думала Любушка, как была, не была. Афонька, дуй в погреб, донеси да маленький бочонок с мёдом, тот, что в углу стоит. Он в пути не весь, не ошибёшься. Вскоре стол был накрыт узорчатой скатертью, и на нём стали появляться подносы с едой. Всё было хорошо, но чего-то не хватало, и когда вслед за Любушкой вошёл Афхонька с бочонком, гости радостно вздохнули. Умничка, так хотелось сорваться с уст подмигнувшего сообразительной супрунцы Ситнича. «Мы к тебе не просто так заехали, Михаила. Слышали, что земелька у тебя в Псковских водчинах имеется? Друг мой, по кому лич, дочку замуж выдает. Вот решил подарок сделать, землю купить хочет». Якунович посмотрел на Любушку, понимательно следя за ее реакцией. «Поярин давно знал, кто играет первую скрипку в доме, и теперь по ее поведению может было понять, удачно закончится разговор или нет». «Ей, земля!» «На Чудском озере деревенька, самолва, да только...» Светинич запнулся на полусловие. Маленькая ступня Любушки надавила на ногу мужа с такой силой, что у Медового короля чуть не брызнулись слезы. «Михайло, ты не темни. Все знают, что Псков под немцы лег. Но коли молвить не хочешь, никто за язык тебя тянуть не станет. Потом обсудим». Я уже говорил, что мы только от князя. Через 2 дня войной идём на Капуре. Посаднику, скажем, в самый последний момент. А что за тайны такие, удивил с хозяином? Строган, чтоб его пчёлы закусали. Есть мнение, говорил задумался и досказал свои подозрения до конца. Зла он желает Новгороду. Письма в Ордин шлёт. А доказательства где? В разговор мужей встряла Любушка. С ее было неслыханно, но умной женщине многое прощалось, да и знала она присутствующих с самого детства. Прямых доказательств пока нет, только косины. Но если мы захватим Хайнрика фон Виде в Копорье, — пахом чуть по стулу не стукнул, — то они будут. Шлет он грамоты, дружок мой, Удо поведал, когда мы в последний раз разговаривали на Ореховом острове. — Пока это только слова. Строган посмеется и будет прав. Вы спровоцируйте его, пусть выскажет свою гнилую сущность. — А если не получится, разорите его, — сказала Любушка, потом добавила. — Жаль, жонкам нельзя пока городом управлять, я б этого Строган на чистую воду вмиг бы вывела. — Да. «Это как?» — удивлённо спросил Гаврюша. «Так я вам и сказала. Думайте своей головой». «В общем, ты определись, да ответ завтра дай», — хотела подытожить разговор Сбыслав. «С нами на немца пойдёшь, а льдом и за стенами крепкими сидеть будешь?» «Да про псковские земли подумай». «Про деревеньку опосля поговорим». «С насколько такие дела не делаются?» «А в Капуре пойду. Рассчитывайте на меня». Тридцать тратников с обозом выставлю. Сын поведёт. Михаил убрал свою ногу под лавку, чтобы жена не могла достать. За сына спрятаться хочешь? Любушка стала похожа на тигрицу. Всё, медвежонок, больше ко мне не подходи. О, я хотел сказать, что сын помогать будет людей собирать, а поведу их, конечно, я сам. Как же иначе? Правильно я говорю. Вовремя исправился Сытинич, чем служил поцелуй в нос. «Да, да, правильно!» — в три голоса подтвердили гости. Задерживаться далее не имело смысла. Митяй развез бояр по домам, уже собирался распрягать руссобалт, как возле ворот раздался приглашенный свист. «Кому там не спится?» — возничий подошел к створкам ворот. «Митяй, выйди, поговорить надо!» — ответили с улицы. «Вот и еще!» — фыркнул возничий. — Делать мне больше нечего, как на ночь глядя ворота раскрывать. — Ты подойди ближе, и я и так скажу. — Ласково, — ответил незнакомец, — не орать же на весь конец. — Шел бы ты своей дорогой, — грозно возразил Митяй. Как в этот момент из забора перелетел маленький сверток и шмякнулся в снег прямо возле полозья в сани. На воске по бокам находились два фонаря, так сказать, габаритные огни. Тосты пятили были установлены в стеклянных футлярах над подобием лападок, и в принципе походили на керосиновые лампы. Света давали немного, но в темноте в радиусе пяти аршин можно было разглядеть дорогу и окружающую местность не хуже, чем от огня факела. Благодаря этому освещению Митей смог разглядеть предмет насигу. Это тебе. Завтра утром буду ждать возле колодца, держи в руках кошелёк, я сам подойду. За забором послышался хруст снега, становившийся с каждой секундой всё более отдалённым. Незнакомец уходил прочь. Митяй нагнулся, подобрал свёрток и внимательно смотрел его, не забыв обнюхать. В городе иногда шутили, подбрасывали кошельки предварительно на пакостив. Брали похучью субстанцию жизнедеятельности животных, иногда и человека, клали ее в кошель и оставляли на видном месте наблюдая за доверчивыми горожанами. Обрадовавшись на ходке, новгородец запускал руку внутрь, пачкался, после чего осыпал округу проклятиями и старался, скорее, ретироваться с места своего позора. Подсматривающие безобразники хихикали и ожидали новую жертву своих развлечений. Э — Э-э, да тут и впрямь что-то стоящее решил по себе возниче. Развязал узелок и вытряхнул содержимое на ладонь. Серебряных кусочков набралось на пять ногат, почти месячная зарплата шофера. Поразмыслив, Митяй отправился к Пахому Ильичу. Деньги просто так через забор не кидают, значит, взамен потребуют услугу. А предавать хозяина, недавно устроившего его на работу, Митяю не хотелось. И дело было не в бессеребренности бывшего псковичанина. Ещё до своего обидного вечья был воином, с тугим луком в руках защищал Изборск от ордынцев. Когда при штурме ему раздробили левую руку, то обращаться с любимым оружием он уж не мог. Живым выбрался из той мясорубки, чудом. Псковину лиду рады не были. Немного помяквшись, бывший стрелок отправился искать лучшей доли к князю у городища. А услышав, что Пахом собирает людей, знакомых с своимским делом, пришёл к нему, на вгородец помог. Перевозничий захотел ответить на добро. Тук-тук. Ведь я постучался в дверь кабинета Ильича. Ильёшка, ты? И раздался голос внутри. Заходи, это я, Митяй, дело у меня важный. Выслушав своего шофёра, Пахом предложил не ходить утром в колодец. Если Митяй интересен незнакомцу, то наверняка проявит себя еще как-нибудь. Однако делать вид, что ничего не произошло, тоже не стоило. Ты повесь кошель на пояс таким образом, чтобы виден был. Утром сходишь в лавку к бронникам, попроешь, чтобы нашли новую кожу на кольчужные перчатки. А пока делать будут, покрутись там, кошелек засвети. — А если подойдет кто-то поинтересуется про кошель? — спросил Митяй. Думаю, вопрос у них будет один. Такой ляд мы ездили к князю в городище. Если что ты краем уха слышал, мол, в поход к Ореховому острову собираемся. Добро, Пахом Ильич, если будут спрашивать, то так и отвечу. Если не про это, то промолчу. Митяй вышел из кабинета, унося с собой кольчужные перчатки. А Ильич со свечкой в руке отправился по почивальню. Спросят у тебя Митяй. Как пить дать спросит. Я после спрашивать стал вот доживёшь ли ты. Зря кошель поднял. День выдался на редкость сложным. Пятница самый шумный день в Новгороде, день большого торга. Городские ворота открываются на час раньше положенного, пуская санные поезда окрестных смердов и не успевших въехать в четверг купцов из других городов. На рынке в это время не протолкнуться. Зазывалы расхваливают товар, хватают за руки и стараются подвести именно к своему лотку. Тут же, где громким криком, а где щелчками кнутов пытаются проскочить промеж толпы волокуш и разнообразные воски. Где-то завалились корзинки с гусями, а где-то изловили неудачливого рыжишку и всем миром учат его. Людской гам и ржания лошадей сливались в один клубок звуков толь приятный нагородскому тысяцкому чем больше людей на торгу, тем заметнее поступление в казну но в эту пятницу тысяцкий в ротислав предпочёл уединённое тихое место на софийской стороне сам город делился на две половины торговую и софийскую первые названы так по размещению здесь общегородского торга в купес многочисленными иноземными торговыми дворами включавшие в себя славинский и плотницкий концы располагался на правом берегу вторая, где располагался кафедральный софийский собор и двор новгородского владыки, соответственно, леобережный. На софийской стороне находились неировский, Загородский концы, а также людин, называемый иногда Гончарский. Боярин Строган на ездЕнич попросил о встрече в одном из своих теремов на Неревском конце. Гость не приятен был боярин, но отказать одному из самых влиятельных политик в города Тиски не мог. В должности выборные приходится поддерживать хорошие отношения со всеми, кто держит руку на пульсе управления городом. Пру! Стой, саураска. Возничий потянул вожжи на себя. Санки проехали ещё полметра и встали у распахнутых заранее ворот. Лука Постой тут, скоро обратно поедем. Тысский отдал распоряжение, вылез из санок, и зашагал по утоптанному снегу внутрь двора, где его ожидал Строган. Разговор был недолгим. Хлебный олигарх напомнил про щекотливые моменты, когда избирали Тысицкого. Его ходом поинтересовался, давно ли не было пожара в шикарных хоромах чиновника. Здоровались семья и как поживает внебрачный ребенок, свезенный два года назад на воспитание в Пирынь. Услышав это, Тысяцкий почувствовал себя неловко, хотелось бы скорее покинуть место встречи, забыть строганно и вообще предаться своему любимому занятию пересчету личной казны, но не тут-то было. После многообещающего монолога на езденнич перешел к сути своей проблемы. — Какому Ильич, чтобы гореть ему синим пламенем? Собирается кликать ополчание, островок свой ореховый защищать, так вот. Надо сделать так, чтобы ни один новгородец в полченце не пошёл. Как же так? Всё, что на Неве Новгороду принадлежит. Сирич моя прямая обязанность подсоблять в защите, не поймут меня. И тут Владислав задумался. Если бы Строгон хотел просто уничтожить Похом Ильича, то он и не нашёл бы более простой путь. Убить суша отравленной стрелой, аль ещё как? Да Похом сейчас не один. Многие именитые бояре не просто поддерживают его, а значит, проблема не в личности. Знать, делают они что-то, что, что наездничью поперек горла встало. Не догадался Тысяцкий только про то, что интересы собеседника давно уж вышли за простую торговлю продовольствием. И он, как паук, создал торговую сеть в княжестве, где хлебные дела были лишь верхушкой айсберга. А почувствовав угрозу, станет защищать свои инвестиции чём всеми доступными средствами. А что следующее прозвучавшей фразы вывело Артеслава из себя? Захочешь остаться на тёплом месте, а не под лёд нырнуть? Види детей и близких живыми и здоровыми, сделаешь как сказано, а не то хрясь наезднич не успел договорить, как тысяцкий схватил его за грудки и ударил головой в нос боярину. Поскуда? Только тронь моих деток, добить лежащего на спине строго на недле. Внезапно возникшие холопы боярина скрутили и бросили на снег Владислава. Лука упал рядышком, пытаясь помочь. Несмотря на то, что наезд Денич почти прямым текстом сообщил о нарушении давней договорённости, по которой бояре Новгородского совета на кресте обещали ни при каких обстоятельствах не лишать жизни своих коллег, добивать чиновника не стали. Зачем устранять ценный ресурс, крепко сидящий на крючке компромата? Информация была более чем смертельна. Они то на совете узнают, как ты мыта с готландских торговых гостей к себе в скотницу положил. Строго натёр разбитый нос снегом, сплюнул кровавой слюной и пошёл к заднему двору, где его ожидали сани. Не оборачиваясь своим прихостям, тихо вымолвил: "Отпустите его". Слёзы потекли по щекам Тисицкого. Противопоставить наездницу было нечего. Если поход на Сторнущий можно было объяснить жене, то скрывание налогов грозило смертной казнью. В лучшем случае скинут с моста в Уолхов, а уж там как свизёт. Как говорится, знал на что шёл. Поднимайся, Владислав, Лука приподнял Тисицкого, стряхивая с него налипший снег. Домой. Нет. Посаднику. По дороге Тысяцкий стал их радочно вспоминать в своей памяти тот случай, когда Спиридон привел к нему грота. Торговая пошлина, которую должны были уплатить иноземцы, вышла внушительной — порядка 170 гривен за год торговли. Пятьдесят из них Вратислав забрал себе, тридцать осели у посадника, десяток перепал Несиму. В городскую казну легли жалкий остаток. Свей тогда попросил у него пергамент с печатью, якобы для отчетности. Если этот документ всплывет, тогда не отбрехаться. Посадник принял своего друга незамедлительно. Оказывается, Строган был у него за час до встречи с Тысицким, и ему уже советовал игнорировать призыв пахом Ильича о сборе ополчения. «Наездничать не может предъявить нам ничего» только подпортит репутацию. Все и так знают, что должность хлебная, так что не переживай. В крайнем случае доложим в казну и грамотку задним числом оформим, а вот грота придется удавить. Хотел я его использовать, да, видимо, не судьба. Михалко Степанович позвонил в колокольчик, вызывая к себе Симеона. Секретарь вошел, коротким кивком поприветствовал чиновников и замер, ожидая распоряжения. Мы сейчас к брацу моему двоюродному, Дамашу утвердиславовичу поедем. Бояре, что на совет прибудут, пусть его ждут. Не надо никуда ехать. Дамаш уж тут, горниц ожидает. "Вот как?" удивлённо ответил посадник, завея его Семён. Твердыславович заведовал порубом и фактически занимал должность министра внутренних дел при правительстве Новгорода. Работы в городе было много, и свыми визитами брат редко докучал родственнику. Особенно сейчас, когда столица была наводнена лихими людишками всех мастей, стекавшимися в богатейший город Руси, как муравьи на мёд. Приезд силовика был обусловлен чрезвычайным происшествием. Утром имело место нападение на городскую тюрьму. Бежали два десятка воров-убийц, среди них оказался и Грот. Нападавшие действовали дерзко и изобретательно. Переодевшись в женские наряды, Тати под предлогом навестить родственников, дабы побаловать гостинцами, проникли в острог, перебили сонную охрану и выпустили душегубов на свободу. — С десятку ж поймали, — поведал домаш чиновникам. — Троих порешили на месте, а остальные как в воду канули. — Твою мать, — Твердиславич, я ж просил присматривать за гротом. Кем присматривают-то в сторожах одни деда да калеки? Я сколько раз просил людей мне выявить. Михалка сопоставил утренние события и пришел к выводу, что таких совпадений не бывает. Кто-то весьма информированный стоит за последними происшествиями, и кроме Строгана до да присутствующих с ним в одном помещении бояр-кандидатур не предвидится. От волнения он заходил по огромной медежи, шкурив зад-вперед, бесценно лишь бы успокоить нервы. Наконец он остановился. Просил, не просил, это неважно, отыщи грота живым или мертвым, перерой весь город. Он иноземец, укрыться ему негде. Пошли людей на Готландское подворье. Объясни старшине торговых гостей, что за голову сбежавшего с вея назначена награда в 10 гривен. Не мне тебя учить ты только сделай это